Арчибальд Кронин. Песенка в шесть пенсов. Читает артист Андрей Сидоров. Глава первая. К шести часам вечера дом наполнялся ожиданием, проясняя долгий, полный смутных грез день. Когда я вошел в гостиную, моя мама, занятая на кухне готовкой ужина, начала петь. Это было что-то о дочери Мельника, которая умерла с горя. Она пела эти грустные шотландские песни так живо и с такой непосредственной радостью, что они казались веселыми. Чтобы посмотреть в окно, я встал на пуфик. Хотя на следующей неделе я должен был пойти в школу, мне все еще требовался пуфик. Дорога к деревенской станции была пустой, если не считать собаки Макентоша, спящей в тени секаморы перед кузницей. За станцией, с ее клумбами турецкой гвоздики и желтой алярии Простиралась широкая полоса безлюдного берега, и, кроме того, эстуарий Клайда оживлял в настоящий момент белотрубный колесный пароход, идущий вниз по течению от Брумела. Но вот кто-то обозначился на дороге. Не тот, кого я ждал, но все же друг, и в самом деле мой единственный друг Мэгги, или, как ее совершенно несправедливо звали, плохие мальчишки, безумная Мэгги, большая, Неуклюжая девочка 13 лет, увешанная бидонами с молоком от фермы Снодди. Она продиралась через прутья опущенного шлагбаума на железнодорожном переезде. Это был самый короткий путь, пользоваться которым мне строго запрещалось. Я с упреком смотрел, как она тащится по дороге, начиная свой вечерний молочный обход. Минуя наш дом, один из четырех маленьких особняков, стоявших в ряд, она увидела меня у окна, и под тупое обряканье бидонов махнула рукой в знак приветствия. Только я начал махать в ответ, как услышал пронзительный свисток паровоза. Я тут же перевел взгляд и увидел шлейф пара, под которым медленно полз по рельсам на повороте темно-бордовый змей. Как бы с трудом переводя дыхание, он пыхал на платформу. В 1900 году у деревни Арден Кейпл. Останавливались только самые медленные поезда северобританской железной дороги. Как это иногда случалось, мой отец был единственным пассажиром, который выходил здесь. Он шел энергичной поступью человека, любящего возвращаться домой. Полная жизни фигура, в которой даже на таком расстоянии безошибочно читалось своеобразное чувство стиля. На нем были коричневый костюм и темно-коричневые туфли коричневая шляпа-котелок с загнутыми кверху полями и короткое палевое пальто. Когда он приблизился, собака подняла голову и, не зная предрассудков деревни, приветственно взметнула пыль хвостом. Затем, с нарастающим ознобом приятного предвкушения, я увидел пакет у отца в руках. Довольно часто после посещения клиентов у Уинтоне он приносил домой мне и матери на ужин нечто неизменно вызывавшее наш восторг. Может, несколько гроздей винограда от кольмара, или кусок лосося от тея, или даже кувшин кантонского зеленого имбирного напитка. Экзотические дары, вроде как указывающие на то, что отец и сам не прочь отведать чего-нибудь этакого, что, конечно же, выходило далеко за рамки скромных стандартов нашей повседневной жизни. Приподняв бровь и небрежно распаковывая эти дары – Он тайком наслаждался нашими вопрошающими взглядами. Дверь со стуком открывалась, и мама, сорвав с себя фартук, бежала встретить и обнять его. Какового действия я не одобрял, хотя оно неизменно повторялось. Отец снимал пальто и вешал его на плечики. Он всегда был аккуратен со своей одеждой. Затем входил на кухню. Несколько отстраненно приподнимал меня и опускал. Мама ставила суп на стол. Это был шотландский мясной бульон, блюдо, которое особенно любил отец, но из которого, если бы позволили, я бы ел только горох, выложив его для начала в круговую по краю тарелки. Затем подавалась вареная говядина. Против местного обычая, и это было лишь одним из наших многочисленных нарушений строгих правил местной общины, в которой мы жили, наша основная еда приходилась на вечер, так как у отца, проводящего весь день на ногах, Редко бывала возможность перекусить чем-то большим, чем сэндвич. Между тем, с настроем, который мне показался необычным, даже слегка напряженным, он медленно разворачивал свой пакет. «Ну, Грейс», — сказал он, — «все решилось». Мама перестала наливать бульон и побледнела. «О нет, Конор». Он посмотрел на нее с улыбкой, ласковой, но ироничной, и коснулся кончиков своих коротких светлых усов. Сегодня у меня была заключительная встреча. Я подписал контракт с Хагеманом. Вечером он отправляется пароходом в Голландию. О, Кон, дорогой, это невозможно. Сама посмотри. Вот первый образец перед твоими глазами. Он поставил на стол круглый стеклянный контейнер, спокойно сел, принял тарелку из ее услужливых рук и взял ложку. Я подумал, что мама, как это ни не невероятно, вот-вот заплачет. Она без сил опустилась на стул, смутно представляя себе, что произошло нечто ужасное, какая-то катастрофа, грозящая нарушить мир моего дома. Я не мог оторвать глаз от этой круглой стеклянной бутылки. В ней был желтоватый порошок, а снаружи – этикетка с отпечатанным на ней красно сине белым флагом. Мама взяла себя в руки и подала мне суп. «Но Конор…» – умоляюще сказала она, – «У тебя же все так хорошо с мерчесанами. Ты хочешь сказать, что я хорошо послужил им?» «Конечно. Опять же, они такие порядочные люди. Я ничего не имею против Мерчисонов, моя дорогая Грейси. Но я устал снашивать каблуки на продаже их муки. Я отдал им добрых пять лет своей жизни, при том, что они были честными со мной. На самом деле, это старый Мерчисон посоветовал мне взять агентство. «Но, Конор, у нас ведь теперь все так хорошо и так безопасно». Отец снова поднял бровь но не по поводу винограда от кольмара. Эта таинственная бутылка наверняка должна была быть бомбой. Мы так никуда и не двинемся, оставаясь в удобстве и безопасности. А теперь будь паинькой. Поешь. О деталях я расскажу позже. Он наклонился к ней и похлопал ее по руке. Я слишком расстроена. Мама встала и подала на стол вареную говядину. Не заметив, что я так и не притронулся к бульону, Она без всяких упреков убрала мою тарелку. Отец с неизменно самоуверенным видом спокойно и элегантно резал говядину. Худощавый, рыжеволосый, кореглазый, с теплым цветом лица и белозубой улыбкой под подкрученными усами, он был красивым мужчиной. Я смотрел на него с восторгом и часто был более чем впечатлен его дерзкими выходками, которые он совершал и глазом не моргнув. Но с моей стороны это не было любовью в полном смысле слова. Мое сердце принадлежало исключительно матери. Мягкий, робкий, вечно везде последний из-за своих болезней, начиная со свинки и кончая дифтерией. До сих пор помню вкус карболового глицерина, которым доктор Дути смазывал мне горло. Связанный благодаря особым обстоятельствам нашей жизни, тесными эмоциональными узами с матерью и нашим домом я абсолютно заслуживал этот прискорбный эпитет – маменькин сынок. Однако и кто бы ни стал им с такой матерью, тогда ей было не более двадцати четырех лет, невысокая и ладная, правильные черты лица, мягкие каштановые волосы, генсаново голубые глаза и та естественная грация во всех движениях, которая, по моему детскому разумению, как бы и объясняла ее имя. Но прежде и больше всего меня держал в плену ее взгляд, в котором были доброта и благость. Теперь, подперев рукой подбородок, она слушала отца, который в единственном числе творил свой праведный суд над говядиной. — Ты должна признать, — убежденно говорил он, — что я не мог упустить этот шанс. Горчица, спасибо тебе, дорогая. Мы находимся накануне революции в хлебопекарной индустрии, Старомодному методу закваски приходит конец, конец. Когда отец хотел быть внушительным, он часто для начала произносил слово «по слогам». «Но, Конор, у нас ведь отличный хлеб!» Отец с удовольствием жуя покачал головой. «Ты не знаешь, как часто я видел скисшую закваску, которая пузырится из бочек, и целая партия хлеба полностью испорчена, уничтожена. Просто одна пена дистиллятора». Новый процесс сделает хлеб дешевле и лучше. Все пойдет как надо. Подумай о такой перспективе, Грейс, с моими-то налаженными связями. Да ведь я знаю каждого пекаря на Западе. Я буду первым в этой области. И при том, работая на себя. Мама продолжала свое. Ты вполне уверен в мистере Хагемане? Отец кивнул с полным ртом. Такой не подведет. Я могу импортировать у него из Роттердама на самых выгодных условиях. Кроме того, он дал мне авансом половину всей суммы для старта. Разве дал бы, если бы не полагался на меня?» В глазах мамы возник слабый свет доверия. И на лице ее выражение робкой надежды. По окончании ужина она не встала, чтобы убрать со стола. Отец не последовал обычной привычке уделить мне полчаса. Это гибкое время часто становилось растяжимым из-за моей назойливости прежде чем я отправился в постель. Не считая короткой прогулки перед сном, отец по вечерам не покидал дом. После долгого дня, проведенного в обществе людей, являвшихся его друзьями, отец, похоже, предпочитал побыть, как он говорил, у собственного очага. Кроме того, у него не было никаких причин выходить, хотя у него были знакомые среди местных. Он никогда не искал встреч в деревне, тем более каких-то дружб. Арден Кейпл – был для него, да и для всех нас, враждебным лагерем. Наше вечернее общение было отчасти образовательным. Именно он научил меня буквам алфавита, и он же потом поручал мне вычитывать к нашей обоюдной выгоде информацию из его любимого альманаха «Энциклопедия Пирса». И однако в основном по причине моих болезней он старался просто развлекать меня. Обладая поразительно богатым воображением, он придумывал и рассказывал целые серии увлекательных приключений, в которых юный герой, точно моего возраста, маленький и довольно хрупкий, но чуть ли не до невероятия смелый, демонстрировал чудеса храбрости, совершая подвиги в тропических джунглях или на пустынных островах среди первобытных племен и дикарей-людоедов. Причем время от времени отец вставлял замечания, адресованные моей маме, которые обычно были связаны с естественным видом и облачением темнокожих женщин племени, и которые, при том, что я меньше всего понимал их значение, заставляли ее смеяться. Однако сегодня вечером, поскольку родители продолжали свой разговор, я понял, что мне не светит перспектива быть принесенным в жертву на людоедском празднестве. И, встретив взгляд отца, когда он сделал паузу, Я тоном обиженного и всеми забытого внезапно спросил. «А что там в бутылке?» Он улыбнулся с необычной доброжелательностью. «Это дрожжи, Лоуренс. Точнее, королевские голландские дрожжи Хагемана». «Дрожжи?» В недоумении повторил я. «Именно так». Он с достоинством кивнул. «Живое вещество, состоящее из бесчисленных живых клеток». «Да, сама сущность жизни, можно сказать, организм, который растет, набухает, превращает крахмал в сахар, сахар в спирт и углекислый газ и таким образом заквашивает состав нашей жизни. Изготовлены, вдохновенно продолжал отец, в минеральном сахарно-солевом растворе. Вот что такое мои королевские голландские дрожжи. Современная технология, намного превосходящая метод зернового сусла» дает уникальную возможность для внедрения совершенно нового процесса, который в корне преобразует хлебопекарную индустрию Шотландии. Отец говорил таким тоном, будто это он сам изобрел дрожжи, и я еще долго считал, что так оно и есть. Его явно подготовленное выступление оставило меня безмолвным. Мама, казалось, тоже нашла подобный пафос чрезмерным, или по крайней мере достаточным для меня в настоящий момент. Она встала. И хотя часы на каминной полке уверяли меня, что еще далеко не мое время, непререкаемо объявила, что мне пора спать. Обычно это был длительный процесс, затягивавшийся благодаря тому, что я находил сотню причин, чтобы удержать маму, и усложнявшийся всеми видами предрассудков и уловок, придуманных мною для самозащиты, которые, хотя и недостойны перечисления, можно себе представить по первому действию, когда следовало убедиться, что под моей кроватью не прячется боа-констриктор, удав обыкновенный. Однако сегодняшнее явление дрожжей отвлекло меня от моих церемоний и крайне обидным образом сократило все мои ухищрения. Даже когда я уже был в постели, и мама пожелала мне спокойной ночи, оставив, как положено, приоткрытой мою дверь, эта странная субстанция, таинственно вторгавшаяся в наш дом, продолжала брожение в моем сознании. Я не мог заснуть. Лежа с закрытыми глазами, я видел дрожжи, работающие в колбе. Они пузырились и пенились, пока не взрывались, превращаясь в пухнущее желтое облако, которое нависало над нашим домом, принимая форму джина из бутылки в одной из историй моего отца. Мне было не по себе. Было ли это предвидением какого-то странного образа будущего? Хотя они и говорили тихо, Возобновившаяся беседа родителей доходила обрывками из-за незакрытой двери в мою узкую спальню. Время от времени я слышал впечатляющие и тревожные фразы. «Подальше от этой проклятой деревни. Займись снова музыкой. Он бы поехал в Роклив как Тернс. И, наконец, уже почти засыпая, я услышал, как отец заявил своим самым серьезным и решительным тоном. «Подожди, Грейси. Мы им покажем». Бьюсь об заклад, что они больше не смогут так относиться к нам. Однажды они помирятся с тобой. И скоро.